Я еще не очень хорошо усвоил их язык. Ты его знаешь лучше меня. Ты удивила Атороа, когда заговорила на ее языке. Языки у Шарманаи и Мамутои похожи. Легко понять смысл слов. Не обратил внимания на то, что белые скалы имеют имя. А ведь они так заметны являются хорошим ориентиром. У них должно быть свое название. Это нагорье само по себе хороший ориентир. «Его видно издалека, оно напоминает спящего на боку зверя. Впереди есть площадка с хорошим обзором, ты увидишь. Уверен, что и сама гора тоже имеет имя, поскольку там подходящее место для охоты. Но я мало что видел, поскольку был на похоронах. При мне хоронили дважды, в первый раз троих. Я шла за второй процессией, думала, что смогу вытащить тебя оттуда» но тебя так охраняли, и к тому же ты нашел кремень, пришлось выжидать, так чтобы застать их врасплох. Прости, что это заняло так много времени. Как ты узнала о кремне, мы думали, что все хранится в тайне. Я наблюдала за тобой все время. Эти волчицы не очень хорошие охранницы. Кстати, и охотницы скверные. Они начинали, совсем ничего не умея. Они даже не знали, как пользоваться копьями, и попросту пытались загонять животных. Сейчас они охотятся не так уж плохо. Они тратят время на походы к реке Великой Матери и гонят лошадей к обрыву, вместо того, чтобы охотиться прямо здесь. Животные, следующие вдоль реки, должны пройти по узкому коридору между горами и рекой, и их легко увидеть. Да, я заметил это, когда был на первых похоронах. Место, где хоронили, является прекрасным наблюдательным пунктом. И раньше кто-то там сжёг сигнальные костры. Я видел пепел, кострищ. Вместо того, чтобы строить загоны для мужчин, лучше бы они строили их для животных и загоняли бы тех туда даже без помощи копий. Эйла остановила Уинни. Вот она. Она указала звездниковый массив, очерчивающий горизонт. Да, действительно, похоже на спящее животное. И даже видны три белых камня, сказал Джандалар. Если так легко выбраться из загона, почему мужчины не делают этого? Не думаю, чтобы они пытались. Может быть, поэтому женщины ослабили бдительность. Большинство женщин и даже некоторые охотницы не хотят держать мужчин там, но они боятся таро. А вот и моя стоянка. Как бы подтверждая это, послышалось приветственное ржание удальца. Они подошли к укромной лужайке, затененной кустарником, К дереву был привязан удалец. Каждую ночь Эйла устраивалась на ночлег посреди рощицы, но утром все грузила на лошадь, чтобы в случае надобности немедленно покинуть это место. Ты спасла их обоих. Я даже боялся спрашивать об этом. Последнее, что я видел, прежде чем потерял сознание, это тебя верхом на удальце, и тебе, похоже, приходилось нелегко. Я должна была привыкнуть к поводьям. Больше хлопот доставил другой жеребец. Он погиб, и мне жаль его. Уинни прибежала ко мне на свист, как только ее перестали увлекать за собой. Удалец обрадовался Джандалару. Он склонил голову. Затем у него напряглись хвост и уши, и он заржал при виде хозяина. Затем он обнюхал руку Джандалара. Джандалар стал обнимать его, чесать, похлопывать, разговаривать с ним. Затем он нахмурился, и как бы нехотя спросила, что с волком. Эйла улыбнулась и издала незнакомый свист. Из кустов выскочил волк и, обрадовавшись, бросился к Джандалару, так что тот едва устоял на ногах. Он рявкнул, замахал хвостом, подпрыгнул и, положив лапы на плечи мужчины, лизнул его в лицо. Джандалар ухватился за его шерсть, как это делала Эйла, слегка приподнял и прикоснулся лбом к лбу волка. Раньше он никогда так не встречал меня, удивился Джандалар. Он тосковал без тебя. Я думаю, что он, как и я, хотел отыскать тебя. Без него я ничего не смогла бы найти. Мы были довольно далеко от рюки Великой Матери. На пути сюда попадались довольно большие скалистые участки, где не было никаких следов. А вот его нос находил их. Она тоже обняла волка. Он что, сидел в кустах все это время? И не выходил, пока ты не позвала? Не просто было научить его этому. А зачем ты это сделала? Мне нужно было научить его прятаться, ведь неизвестно, кто мог прийти сюда. Я не хочу, чтобы о нем знали. Они едят волчатину. Кто ест волчатину? Аторо и ее волчицы. Неужели они настолько голодны? Может, и были, но сейчас это у них ритуал. Я видела его как-то вечером. Они посвящали в охотнице молодую женщину, принимали ее в волчью стаю. Чтобы другие женщины не узнали об этом, они уходят далеко от селения, в специальное место. В клетке они несут живого волка, затем убивают его, снимают шкуру, готовят и едят. Им хочется думать, что они таким образом наследуют силу и ум волка. Было бы лучше, если бы они просто наблюдали за ними. Тогда научились бы многому. Неудивительно, что Эйла была разочарована в волчицах, и их охотничьем искусстве. К тому же эти ритуалы угрожали ее волку. И ты научила волка прятаться, пока не позовешь его. Это же другой свист. Я научу тебя. Но если даже он будет скрываться, как ему велено, все равно будет неспокойно за него. У Инни и удальца люди от Ороа убивают только лошадей и волков. Она с любовью оглядела своих животных. Ты многое знаешь о них. Я должна была собрать сведения, чтобы вызволить тебя оттуда, но, кажется, я узнал о них слишком много. Слишком много. Как ты могла узнать слишком много? Когда я обнаружила тебя, я только и думала, как вытащить тебя оттуда и потом убраться как можно быстрее, но уехать сейчас мы не можем. Почему не можем? — нахмурился Шандалар. Нельзя бросить детей, живущих в таких ужасных условиях, да и мужчин тоже. Мы должны освободить их из этого загона. Джандалар встревожился, этот решительный взгляд он видел и прежде. «Здесь опасно оставаться не только для нас. Такая легкая добыча эти лошади, они не убегают от людей».